«Иногда мне кажется, будто я больше твоего хочу, чтобы ты жил», — он вспоминает эти слова Вильяма и втягивает воздух с долгим содроганием. Эта роспись его жизни продолжается, и в шестом ящике он обнаруживает еще одну папку-гармошку, такую же, как и первая, с пометкой «Джут-2», а за ней «Джут-3» и «Джут-4». К этому моменту он уже не в силах смотреть, он аккуратно кладет папки на место задвигает ящики, запирает их, он складывает письма Вилли моего родителей в конверт, а конверт в другой конверт для верности. Он убирает сливовые ветки, заматывает их срез пластиковым пакетом, вливает воду из вазы в раковину, запирает дом и едет обратно с ветками на пассажирском сиденье. Прежде чем подняться к себе в квартиру, он заходит в мастерскую Ричарда, наливает воду в пустую банку из-под кофе, ставит в нее ветки и оставляет банку на рабочем столе Ричарда, чтобы утром он ее обнаружил. Потом Март подходит к концу, он сидит у себя в конторе, вечер пятницы, или, вернее сказать, утро субботы, он отворачивается от монитора и смотрит в окно. Видимость отличная до самого Гудзона, и он видит, что над рекой небо постепенно белеет, Он встает и долго смотрит на грязную серую реку, на стаи птиц. Он возвращается к работе. Он чувствует, что за эти последние месяцы он изменился, что люди его пугаются. Он никогда не слыл на работе весельчаком, но теперь он понимает, что стал безрадостным. Он чувствует, что стал безжалостнее. Он чувствует, что стал холоднее. Они саджаем. Раньше часто вместе обедали, и оба жаловались каждый на своих сотрудников. Но теперь он ни с кем не может говорить. Он обеспечивает приток дел, он делает свою работу, он делает больше, чем необходимо, но чувствует, что никому не в радость находиться рядом с ним. Ему нужна Розен Притчард. без своей работы он не знает, что с собой делать, но никакого удовольствия она ему больше не доставляет. Ничего пытается он успокоить себя, работа, она вообще не для удовольствия, во всяком случае у большинства людей, но... У него это когда-то было иначе, а теперь все изменилось. Два года назад он восстанавливался после ампутации и все время так уставал, что Вильяму приходилось укладывать его в кровать и вынимать из кровати на руках. И вот как-то утром они с Вильямом разговаривали. Должно быть, на улице было холодно, потому что он помнит ощущение уютного тепла и безопасности. И он произнес «Хотел бы я вот так лежать всегда». их лежи, — сказал Вильям. Этот обмен репликами повторялся постоянно. Звонил будильник, он вставал. — Не ходи, — каждый раз говорил Вильям. — Зачем тебе вставать? Куда ты все время мчишься? — Не могу, — сказал он с улыбкой. — Слушай, — сказал Вильям. — А почему бы тебе не взять и не уволиться? Он засмеялся. — Я не могу уволиться. — Но почему? — спросил Вильям. — Если не считать полного отсутствия интеллектуальных стимулов, и перспективы проводить все время исключительно в моем обществе, назови мне хоть одну причину. Он снова улыбнулся. В таком случае нет никакой причины, — сказал он. Я, честно говоря, совсем не против проводить время исключительно в твоем обществе, но что я буду делать целыми днями в качестве твоего нахлебника? Готовить, — сказал Вильям, — читать, играть на рояле, заниматься благотворительной работой, путешествовать со мной, слушать, как я жалуюсь, на всяких мерзких актеров, ходить на массаж лица, пить для меня, восхвалять меня при каждом удобном случае. Он засмеялся, и Вильям засмеялся вместе с ним. Но теперь он думает, почему же я не уволился, почему я позволил Вильяму столько месяцев и лет быть вдали от меня, когда мы могли бы с ним путешествовать, почему я провел больше времени в Розенпричард, чем с Вильямом. Но теперь выбор сделан за него, И, кроме Розен Причард, в него ничего нет. А потом он думает, почему я никогда не давал Виллиму того, что следовало бы дать, почему я заставлял его искать секса на стороне, почему я не мог быть храбрее, почему я не мог справиться со своими обязанностями, почему он вообще оставался со мной. Он возвращается на Грин-стрит, чтобы принять душ и поспать несколько часов. Во второй половине дня он вернется на работу. По дороге домой опустив глаза, чтобы не видеть рекламы «Жизни после смерти», он просматривает сообщения «Энди», «Ричард», «Гарольд», «Чёрный», «Генри», «Янг». Последнее сообщение от Джей Би. Джей Би звонит и пишет как минимум дважды в неделю. Он не знает почему, но он не может видеть Джей Би. Более того, он его ненавидит, и эта ненависть – прямолинение любой другой за долгое время». Он прекрасно сознает, насколько это иррациональное чувство. Он прекрасно сознает, что Джей Би нисколько ни в чем не виноват. Ненависть бессмысленна. Джей Би в тот день даже не садился в автомобиль. Ни в какой логике, даже самой извращенной, он не несет никакой ответственности. И все же, когда он впервые увидел Джей Би, выйдя из мутного забытия, он услышал, как голос в его голове говорит ясно и спокойно. это должен был быть ты джейби он этого не сказал но видимо на лице что то отразилось потому что джей би приближался чтобы обнять его но вдруг остановился с тех пор он видел джейби всего дважды оба раза в обществе ричарда и оба раза ему приходилось удерживаться чтобы не сказать что то злобное что то непростительное и все равно джейби звонит и всегда оставляет сообщение и они всегда одинаковы. «Эй, Джуди, это я. Просто узнать, как ты. Я много о тебе думал. Надо бы повидаться. Вот, обнимаю пока». И он, как всегда, ответит Джей Би стандартно. «Привет, Джей Би. Спасибо, что позвонил. Прости, что мы так редко видимся. Я очень замотался на работе. Скоро свяжемся. Обнимаю. Джуди». Но, несмотря на сообщение, он не намеревается разговаривать с Джей Би. «Возможно, больше никогда». Что-то очень сильно не в порядке с этим миром, думает он, с миром, в котором из них четверых, его, Джей Би, Вильяма и Малкульма, двое лучших, самых добрых, самых внимательных, погибли, а два менее удачных представителя человечества живы. У Джей Би, по крайней мере, есть талант. Пусть живет, но он не видит никаких причин, почему жить стоило бы ему. Больше никого у нас не осталось, Джуд. сказал ему в какой-то момент Джейби. «По крайней мере, мы есть друг у друга». И в его голове сформировалось одно из высказываний, которые мгновенно вырывались на поверхность, но которое он успешно подавлял, не дав им прозвучать. «Я бы променял тебя на него». Он променял бы любого из них на Вильяма. Джей Би, не задумываясь, «Ричарда и Энди, бедные Ричард и Энди, они всю для него сделали». не задумываясь, даже Джулию, Гарольда. Он бы отдал любого из них, всех их вместе взятых, чтобы вернуть Вильяма. Он представляет, как Аид, это гора лоснящихся итальянских мускулов, таскает восторженную Э по всему подземному царству. «Есть предложение», — говорит он Аиду, «пять душ заодно. Ты же не откажешься от такого». Апрельским воскресеньем, Он вдруг слышит сквозь сон какие-то громкие, настойчивые удары. Он наполовину просыпается, поворачивается на бок и накрывает голову подушкой, не открывая глаз, и через некоторое время удары затихают. Так что, когда он чувствует чье-то легкое прикосновение к его руке, он с криком вскакивает на кровати и видит, что рядом с ним спит Ричард. Джут, извини», — говорит Ричард и добавляет, — «ты весь день спал?» Он сглатывает, прислоняется к стене. По воскресеньям все жалюзи у него опущены, все занавески задернуты, так что день трудно отличить от ночи. «Да», — говорит он, — «я устал». «Ага», — говорит Ричард после паузы, — «прости, что я так вломился, но ты не подходил к телефону, а я хотел тебя пригласить ко мне вниз на ужин». «Ух, Ричард, даже не знаю», — отвечает он, пытаясь придумать отговорку. Ричард говорит правду. Он отключает телефон. Все телефоны. Когда по воскресеньям прячется в свой кокон, чтобы ничто не могло прервать его дрему, его попытки найти Вильяма в снах. Я неважно себя чувствую. Мое общество сейчас вряд ли кого-то порадует. — А меня не надо развлекать, Джуд, — говорит Ричард с тенью улыбки на лице. — Пойдем, а? Надо ведь что-то поесть. Никого не будет, кроме нас с тобой. Индия уехала к друзьям за город на выходные. Они оба долго молчат. Он оглядывает комнату, смятую постель. Спертый воздух пахнет сандаловым деревом и паром из обогревателя. — Пойдем, Джуд, — тихо говорит Ричард. — Пойдем, поужинаешь со мной. — Хорошо, — говорит он наконец. — Хорошо. — Отлично, — говорит Ричард и встает. — Жду тебя внизу через полчаса. Он принимает душ и действительно спускается, с бутылкой Темпранильо, такого, как Ричард любит. В квартире его не пускают на кухню, поэтому он садится за длинный стол в центре комнаты, за которым могут рассесться, и неоднократно рассаживались, 24 человека, и гладит кота по кличке Мусташ, прыгнувшего ему на колени. Он вспоминает, как увидел эту квартиру впервые, со свисающими люстрами и огромными скульптурами из воска. Со временем ее пообжили, но это по-прежнему, несомненно, квартира Ричарда, где все выдержано в тонах слоновой кости и восковой желтизны. Хотя теперь на стенах висят картины Индии, яркие, смелые, стилизованные изображения обнаженных женщин, а полы покрыты коврами. Он не был в этой квартире, куда раньше заходил как минимум раз в неделю, уже несколько месяцев. Конечно, он по-прежнему видится с Ричардом, но только мимоходом. Как правило, он старается его избегать. И когда Ричард зовет его на ужин или предлагает зайти, он всегда отвечает, что слишком занят, слишком устал. Я не мог вспомнить, как ты относишься к моему знаменитому Воку с Сайтаном, так что приготовил гребешки. Ричард ставит перед ним тарелку. «Я люблю твой знаменитый Вок с Сайтаном», — говорит он, — хотя не может вспомнить, что это за блюдо и нравится ли оно ему. Спасибо, Ричард. Ричард разливает вино в бокалы и поднимает свой. С днем рождения, Джуд. Торжественно провозглашает он, и он осознает, что Ричард прав. Сегодня его день рождения. Гарольд звонил и писал ему всю неделю с нехарактерной даже для него частотой, а он ограничивался односложными ответами и вообще с ним толком не разговаривал. Он понимает, что Гарольд будет волноваться. Инди тоже присылал ему записку, и некоторые другие люди, и теперь, поняв почему, он начинает плакать. От всеобщей доброты, за которую он не может толком отплатить, от своего одиночества, от доказательства, что жизнь, несмотря на все его усилия, все-таки продолжается. Ему 51, и Вильяма восемь месяцев как нет. Ричард ничего не говорит, только присаживается рядом с ним на скамью и обнимает. «Я знаю, что от этого легче не станет», — наконец, — говорит он, — «но я тоже тебя люблю, Джуд». Он мотает головой, не в силах ничего сказать. За последние годы его привычки изменились. Сначала ему было стыдно, что он вообще плачет, потом он постоянно плакал в одиночестве, потом плакал при Виллеме, а теперь, полностью утрачивая остатки достоинства, плачет при ком угодно, когда угодно. о чем угодно. Он склоняется к Ричарду на грудь и всхлипывает ему в рубашку. Ричард — еще один из тех людей, чья непоколебимая, неизмерная дружба и сочувствие всегда вызывали у него недоумение. Он понимает, что чувства Ричарда к нему отчасти связаны с его чувствами к Вильяму. И это он как раз может понять. Ричард дал Вильяму обещание и серьезно относится к своим обязательствам. Но есть что-то в устойчивости Ричарда, его безоговорочной надежности, что в сочетании с его ростом и статью, наводит его на мысли о каком-то огромном боге деревьев, о дубе, принявшем форму человека, о чем-то прочном, древнем, несокрушимом. Их отношения немногословны, но Ричард стал другом его взрослых лет. Стал в некотором смысле не просто другом, но родителем, хотя он старше всего на четыре года. Тогда стало быть брат, человек, чья надежность и порядочность незыблемы. Наконец он находит в себе силы остановиться, извиниться, сходить в ванну, привести себя в порядок. А потом они садятся за ужин, медленно едят, пьют вино, беседуют о работе Ричарда. В конце трапезы Ричард приносит из кухни бугристый тортик, в котором он воткнул шесть свечей. «Пять плюс один», — объясняет Ричард. Тогда он заставляет себя улыбнуться, задувает свечи, Ричард кладет ему и себе по куску. Пирог полон инжира и рассыпчет. Не торт, а скорее кекс. И каждый ест свой кусок молча. Он встает, чтобы помочь Ричарду убрать посуду. Но когда Ричард велит ему отправляться наверх, он испытывает облегчение, потому что выбился из сил. Он столько не общался с дня благодарения. У двери Ричард что-то ему вручает. Сверток в бурой бумаге. а потом обнимает его. «Он бы не хотел, чтобы ты был несчастлив, Джуди», — говорит Ричард. И он кивает, уткнувшись Ричарду в щеку. И «Ему бы не понравилось, что ты сейчас вот такой». «Я знаю», — говорит он. «Сделай мне еще одолжение», — говорит Ричард, не отпуская его. «Позвони Джейби, ладно? Я знаю, что тебе это трудно. Но он, знаешь, тоже любил Вильяма. Не так, как ты, конечно, но все равно. И Малкольма». Он скучает по нему. «Я знаю», — повторяет он, и слезы снова подступают к глазам. «Я знаю». «Приходи в следующее воскресенье опять», — говорит Ричард и целует его. «Или в любой другой день. Правда? Я скучаю без тебя». «Приду», — говорит он. «Спасибо, Ричард». «С днем рождения, Джуд». Он едет наверх на лифте, вдруг обнаружив, что уже поздно. В квартире он идет в свой кабинет, садится на диван. В кабинете стоит неоткрытый ящик, который Флора прислала ему с курьером несколько недель назад. В нем то, что оставил ему Малкольм, и то, что он оставил Вильяму, и что теперь тоже переходит к нему. Смерть Вильяма помогла сделать одну единственную вещь — притупить шок, ужас от смерти Малкольма, и все-таки он не мог открыть этот ящик, а теперь откроет. Но сначала он разворачивает подарок Ричарда — и видит небольшой бюст, вырезанный из дерева и посаженный на тяжелый железный куб. Это Вильям, и он ахает, как будто его ударили под дых. Ричард всегда уверял, что не умеет работать в жанре фигуративной скульптуры, но он знает, что это неправда, и этот бюст — подтверждение тому. Он проводит пальцами по невидящим глазам Вильяма, по его буйным волосам, а потом подносит пальцы к лицу и вдыхает запах сандалового дерева. Снизу на основании выгравировано «Дж» на пятьдесят один год, с любовью от «Р». Он снова начинает плакать, перестает, он ставит бюст на подошку рядом с собой и открывает ящик. Сначала он видит только смятые газеты и аккуратно запускает руки в ящик, пока, наконец, не натыкается на что-то твердое. и видит, что это квадратный макет фонарного дома, со стенами из самшита, который когда-то стоял в Белкасте рядом с макетами всех остальных проектов фирмы, воплощенных и только задуманных. Сторона макета примерно два фута, и он ставит его на колени, а потом поднимает, глядит в тонкие плексигласовые окна, приподнимает крышу и пальцами проходит по комнатам. Он вытирает глаза... И снова сует руки в ящик. Теперь он выуживает толстый конверт с фотографиями, на которых они все четверо или только он с Вильямом студенческих времен, а потом снятые в Нью-Йорке, в Труро, в Кембридже, Гаррисоне, в Индии, во Франции, в Исландии, в Эфиопии, места, где они жили, путешествия, которые они совершали. Ящик не такой уж и большой, но он вынимает из него все новые объекты. две элегантные редкие книги с рисунками японских домов работы французского художника, небольшая абстрактная картина британского художника, которым он всегда восхищался, картина побольше, мужской портрет работы известного американского художника, который всегда нравился Вильяму, два самых ранних блокнота Малкольма, где страница за страницей, заполнены его воображаемыми сооружениями, И, наконец, он вынимает из ящика последнюю вещь, завернутую в несколько газет, и медленно ее разворачивает. В его руках Лиспенард-стрит, их квартира с причудливыми пропорциями и импровизированной второй спальней, с узкими коридорами и крохотной кухней. Видно, что это раннее произведение Малкольма, потому что окна сделаны из кальки, а не из пергамента и не из плексигласа. а стены из картона, а не из дерева. В этой квартире Малкольм расставил мебель, вырезанную сложенную из плотной бумаги. Его бугристый двуспальный диван-кровать нашла к бетонному основанию, диван со сломанными пружинами, которые они подобрали на улице, скрипучее кресло на колесиках, которое им подарили тетушке Джей Би. Не хватает только бумажного его и бумажного Виллима. Он ставит Лиспенард-стрит на пол и долго сидит, не шевелясь, с закрытыми глазами, отпустив сознание в свободный полет. Тогда все было не так романтично, понимает он сейчас. Но в те годы, не зная еще, на что можно надеяться, он не знал, что бывает жизнь лучше, чем на Леспинард-стрит. «Что, если бы мы так там и остались?» Время от времени спрашивал у него Вильям. «Что, если бы я не стал актером? Что, если бы ты остался работать...» в офисе федерального прокурора. Что если бы я до сих пор работал в Арталане? Как бы мы теперь жили?» «До каких глубин ты хочешь дойти, Вильям?» спрашивал он с улыбкой. «Мы были бы вместе?» «Конечно, мы были бы вместе», — отвечал Вильям. «Тут ничего бы не изменилось». «Ну, — говорю он, — тогда первым делом мы бы снесли эту стену и восстановили гостиную, а потом сразу бы подыскали приличную кровать». Вильям смеялся. И засудили бы дателя чтобы он уже установил там работающий лифт, в конце-то концов. Точно, это следующий шаг. Он сидит, ждет, пока ритм его дыхания вернется в норму. Потом включает телефон, просматривает пропущенные звонки. Энди, Джей Би, Ричард, Гарольд и Джулия, черный Генри Янг, Рот, Ситизен, снова Энди, снова Ричард, Люсьен, Желтый, Генри, Янг, Федра, Элайджа, снова Гарольд, снова Джулия, Гарольд, Ричард, Джей джейби Джей, -би, Джей -би. Он звонит Джей -би. «Уже поздно, но Джей сова. Привет, — говорит он, — когда Джей берет трубку и по его ответу слышит, что тот удивлен. Это я. Можешь сейчас говорить?»